Глава 26. Саид и Надя. Тебе обязательно ехать на работу. Саид целует мой живот, покалывая кожу грубой щетиной бороды. Обязательно. Меня там ждет пациентка. Помнишь жену прокурора, что лежала в соседней с моей палате? Вчера вечером позвонила, на сеанс хочет прийти. Я согласилась ее принять. В конце концов, надо вытаскивать ее, а то этот муженек нет, не помню. Продолжает зацеловывать мой живот. Перестань мне щекотно, и ты меня даже не слушаешь. Так и было задумано. И я тебя слушаю. Саид. Отталкиваю его от себя, но это все равно что сдвинуть гору. Я провожу время со своими детьми. В чем дело, женщина? Мне правда пора? Взрываюсь пальцами в его бороду, ласкаю лицо мужа. Он тяжко вздыхает, поднимается с кровати. «Ты невыносимая женщина. Я знаю, за это ты меня и любишь». Тоже поднимаюсь с кровати, открываю гардеробную в поисках делового костюма. Хаджиев тоже одевается, собираясь на завтрак. Кажется, наши совместные завтраки вошли всем в привычку. Мне, если честно, даже нравится чувствовать себя честью такой большой семьи. Но главное, что это нормально воспринимает Саид. Я от него такого не ожидала» учитывая момент, что он ненавидит Шамиля и ревнует меня к нему, как сумасшедший. У лестницы встречаемся с Лерой и Шамилем. Они тоже припозднились на завтрак. Глаза Леры блестят, а Шамиль выглядит как обычно. Интересно, он что-то чувствует к ней? «Привет, Лера, Шам». «Здороваюсь с первой». Они отвечают. «Саид сжимает мою руку. Не нравится ему, когда я общаюсь с его братом». «Хотя это касается всех мужчин. У меня даже телохранитель, женщина». Спускаемся вместе вниз, встречаем у столовой Марата со Снежанной, рассаживаемся по своим местам. Неньки приносят детей, чтобы те позавтракали вместе с родителями. Лере не нравится, когда кто-то трогает ее сына. Я вижу это по глазам, хоть она и молчит. Я тоже долго привыкала к няне, но в итоге смирилась. Быть частью семьи Хаджиевых — то еще испытание». «Сегодня важная встреча с восточными партнерами. Я хочу, чтобы все мои сыновья были рядом. Кроме Валида, разумеется. Он решил остаться в Европе». Заявляет старший Хаджиев, а я пробегаюсь взглядом по мужчинам, останавливаюсь на Шамиле. Тот смотрит на Леру, и есть в его взгляде что-то, чего у Шамиля я раньше не видела. Что-то новое, необычное. Он как-то изменился, не внешне, нет, внутри. Также встрече будет Джамал. Хаджи-старший переводит взгляд на Саида. Постарайся держать себя в руках. Как скажешь, Саид поворачивается ко мне. Хватит пялиться на Шамиля. Совсем что ли попутала? Это он произносит негромко, но Шамиль слышит и усмехается. Подмигивает мне, на что я закатываю глаза. «Детский сад, штаны на лямках». «Да, еще кое-что», — продолжает Хаджиев-старший. «Наши женщины идут навстречу с нами». «Джамал и Арина». Я не знаю, что чувствую к нему. Но это точно не ненависть, которая была раньше. Смотрю на его сына и понимаю, что мне нравится этот мальчик. А еще мне нравится Джамал». Об этом я думала весь остаток ночи, когда он ушел из моей спальни. Как ни странно, я не испытываю к нему отвращения или враждебности, нет. Скорее, наоборот. Мне нравится, как он смотрит на меня, пока я иду к их столику. Джамал привык питаться в ресторанах и кафе. На мне шерстяное платье Миди, обтягивающее талию и зад, куда тут же падает взгляд Джамала. Сажусь за столик, здороваюсь с Амиром, Тот отвечает мне с улыбкой, «Золотой мальчик». «У тебя красивое платье», — замечает Амир, вгоняя меня в краску. «Правда, пап?» Джамал ухмыляется, и я догадываюсь, о чем он сейчас думает. «Красни ее. «Спасибо, Амир. С вашего разрешения я пойду домой. Я жду учителя немецкого языка». «Иди, сын». Отпускает его Джамал, и мы остаемся наедине. «Платье действительно огонь. Делает мне комплимент Джамал», Я опускаю взгляд на свою тарелку. Ешь. Сам он читает новости на айпаде, внимания на меня больше не обращает. А у меня появляется возможность попялиться на него. Джамал красивый. Не смазливый, а именно по-мужски красив. Есть в нем что-то, от чего захватывает дух. Но так залипать на него опасно. Не хочу влюбиться в такого мужчину. Ничего хорошего рядом с ним не ждет. «Сегодня у меня встреча, поедешь со мной. Платье как раз в тему. Я с тобой округляю глаза. На встречу? Ты глухая? Нет, но... Что но? Зачем я тебе встрече? Выгуляю тебя. Не просто так же на иждивении у меня сидишь. Пора приносить пользу. И какая от меня польза тебе? Приподнимаю брови. Поменьше вопросов» и веди себя тихо, чтобы не услышала или не увидела, ешь, повторяет настойчиво, и тянет за тарталеткой с икрой и королевской креветкой.